Глава седьмая. Н молится. Вечером перед сном Марилла строго сказала Н: "Вчера я обратила внимание, что ты раздеваясь бросаешь одежду на пол. Это плохая привычка, и я не стану закрывать на нее глаза. Все, что с себя снимаешь, аккуратно складывай вот на этот стул. Я не люблю неаккуратных девочек." «Вчера вечером я была в таком смятении, что об одежде даже не думала», — сказала Энн. «Сегодня я все тщательно и красиво сложу. От нас в приюте тоже это требовали, но я часто об этом забывала. Спешила поскорее забраться в теплую постель и погрузиться в мечты». «Если хочешь остаться у нас, постарайся не забывать», — предупредила Марилла. «Ну вот так лучше. А теперь помолись на сон грядущий и ложись в постель». «Я никогда не молюсь», — заявила Энн. Марилла посмотрела на нее с ужасом и изумлением. «Что ты говоришь, Энн? Разве тебя не учили молиться? Бог хочет слышать молитвы маленьких девочек. Разве ты ничего не знаешь о Боге? Бог — это дух бесконечный, вечный и неизменный в проявлениях мудрости, силы, святости, добра и истины». Бойко без запинки отбарабанила Энн. Марилла с облегчением вздохнула. «Значит, ты все-таки что-то знаешь. К счастью, не совсем язычница». Где тебя этому научили? В воскресной школе при приюте. Там хотели, чтобы мы знали весь катехизис. Мне это нравилось. Как великолепны эти слова. Бесконечный, вечный и неизменный. Грандиозно! Словно звучит большой орган. Это не совсем поэзия, но что-то очень близкое, правда? Сейчас мы говорим не о поэзии. Речь идет о том, что тебе нужно молиться. Да будет тебе известно, что пропускать вечернюю молитву — страшный грех. «Боюсь, ты очень плохая девочка». «Если у тебя рыжие волосы, легче быть плохой, чем хороший», — сукоризно произнесла Энн. «Тот, кто не родился рыжим, никогда не поймет какое-то несчастье». Миссис Томас сказала, что Бог специально наградил меня рыжими волосами, и тогда я перестала о нем думать. Кроме того, я так уставала к ночи, что мне было не до молитв. От того, кто ухаживает за близнецами, трудно ждать другого. А вы как думаете? Скажите откровенно». Марилла решила, что нужно немедленно заняться религиозным просвещением Н. Нельзя было терять ни минуты. Пока ты находишься под моей крышей, Н, ты должна читать молитвы. Конечно, если вы так хотите. Радостно согласилась Н. Я сделаю что угодно, чтобы доставить вам удовольствие. Только скажите, что нужно говорить. Когда лягу в постель, я придумаю по-настоящему хорошую молитву и буду всегда читать ее перед сном. «Сейчас, когда такое пришло мне на ум, думаю, это будет даже интересно». «Молитву читают стоя на коленях», — смущенно проговорила Марилла. Эн послушно опустилась на колени и серьезно посмотрела на женщину. «Почему надо читать молитвы, обязательно стоя на коленях? Хотите, скажу вам, что я сделала, если бы захотела молиться? Я вышла бы из дома одна и встала посреди широкого поля, или углубилась в дремучий лес, и там воздела бы глаза ввысь, высоко-высоко, в чудесную небесную синеву, которой конца и края нет, и тогда почувствовала бы приближение молитвы. Теперь я готова. Что нужно говорить? Марилла смутилась еще больше. Она намеревалась научить Энн традиционной детской молитве «Боже, я отхожу ко сну», но, как уже говорилось, ей было не чуждо чувство юмора. Она понимала, что сейчас заучивание молитвы неуместно, и тут ее осенило, что эта короткая и наивная детская молитва, сокровенная для детишек в белых ночных рубашках, лепечущих ее материнских коленей, совершенно не подходит для этой веснущатой колдуньи, которая ничего не знает о Божьей любви, потому что не получила любви человеческой. «Ты достаточно взрослая?» «Чтобы молиться сама», — проговорила, наконец, Марилла. «Просто поблагодари Бога за все его милости и смиренно попроси о том, чего хочешь». «Хорошо, я постараюсь», — пообещала Энн, зарывшись лицом в колени Мариллы. «Милосердный Отец Небесный, так говорят священники в церкви, значит, и в моей молитве можно, так ведь?» И она вопрошающе подняла голову. «Милосердный Отец Небесный, благодарю тебя за белый путь блаженства» и за озеро мерцающих вод, и за Красулю, и за Снежную Королеву. Я так благодарна тебе за все твои благодеяния, которые сейчас пришли мне на ум. А если говорить о том, чего я хочу, всего не назвать. Желаний так много, поэтому назову только два, самые важные. Позволь мне остаться в зеленых крышах, и еще сделай так, чтобы я стала красивой, когда вырасту. С уважением, Энн Ширли. «Я правильно все сделала?» нетерпеливо спросила она, поднимаясь на ноги, «Если бы у меня было больше времени подумать, я бы выразила свои мысли гораздо изящнее». Бедная Марилла чуть не грохнулась в обморок от такой немыслимой молитвы, но, вспомнив о духовном невежестве девочки, поняла, что непочтительной-то быть не намеревалась. Она уложила Энн в постель, мысленно поклявшись, что на следующий день научит ее правильно молиться. Когда Марилла со свечой выходила из комнаты, девочка позвала её. «Я сейчас вот о чём подумала. Наверное, мне вместо с уважением надо было сказать аминь, ведь священники так говорят. Я про это забыла, но чувствовала, что в конце молитвы надо добавить что-то ещё. Как вы думаете, это важно?» «Не думаю», — сказала Марилла. «А теперь будь паинькой и засыпай. Спокойной ночи». «Сегодня я могу сказать спокойной ночи с чистой совестью», — отозвалась Энн, уютно зарываясь в мягкие подушки. Марилла вернулась на кухню, поставила свечу на стол и посмотрела на Мэтью. «Вот что я скажу тебе, Мэтью Кадберт!» Пришло время всерьез заняться этим ребенком и научить ее уму-разуму. Энн почти язычница, только представь себе, до сегодняшнего вечера она ни разу не молилась. Завтра отведу ее к пастору и попрошу детский молитвослов, вот что я сделаю. Как только я сошью ей подходящую одежду, она начнет ходить в воскресную школу. Похоже, меня ждут изрядные хлопоты, но, видно, иначе нельзя жизнь прожить. Похоже, до этого времени я не знала забот, но теперь мое время пришло, и надо постараться не ударить в грязь лицом.